Слава Богу. Я бы, хотел, я бы сейчас бы посоветовал всем нам просто, знаете, двери сердца закрыть для врага. Чтобы ни в каком сердце враг не мог посеять, что у вас появилось желание закончить служение, служение или общение с Богом. Откройте для Господа Бога. Именно для Бога надо открыть, чтобы Господь сегодня присутствовал с нами. Развейте свои мысли. Положитесь на Господа Бога. и Ибо Господь здесь. Когда мы читаем откровение, то Слово Божие таки говорит слова. Это последняя глава. 23, 13 стих, 22 глава. Я есть альфа и омега. Начало. И что? И конец. Первый и последний. Наш Господь не только начало и конец, но наш Господь и в середине. Он здесь. Вы верите? А вы верите, что Он присутствует в середине вашего сердца? Прославьте Господа. Дух Святой здесь. И благодать Господа тоже здесь. Я сегодня, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мы благодарны Господу. Я думаю, что мы сейчас прорвемся во имя Иисуса. И всякая, знаете, суета и тумление, и всякий сон, да будет удален во имя Иисуса Христа. Воздайте славу, беседуйте с Ним. Я сегодня, вы знаете, благодарен Господу Богу, что Он Духом Святым сегодня на этом месте. И Он посреди нас. И я благодарен, что Он в моем сердце, потому что мое сердце... Есть храм живого. И Господь во мне, возлюбленные братья и сестры. Сегодня вы знаете, куда Соломия вышла, пела. Я благодарен Господу Богу. И она благодарна, что она с нами. А я сегодня хочу вас, вам сказать, Аллан и Соломея, что мы тоже с вами. И Господь с нами. И Иисус Христос с нами. И благодать Его. И Дух Святой с нами. Аминь. Я вас всех приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа и поздравляю вас всех с красивым праздником Святой Троицы и существием Духа Святого в наши сердца. Я люблю благодать. Пусть в этот радостный день, вы знаете, соединятся наши сердца и наши голоса в любовь и в радость во Святом Духе. И глубокий молитвенный настрой для благодати и прославления нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Пусть душа не знает ваша ни греха, ни зла. Да благословит вас Бог на все его дела. Скажите аминь. Вы согласны с этим? Чтобы Господь вас благословлял. Я верю, что Господь вас во всех делах благословляет. Я сегодня благодарен, в первую знаете, очередь хочу прославить Господа, вчера такой ветер был, невозможно было тут работать, смотрите, что Господь сделал, какой прекрасный день, есть за что Бога благодарить, благодари Господа Бога, сегодня уникальное и прекрасное служение для нас и действия Духа Святого, то я бы попросил бы вас в тишине, в любви сегодня поприветствовать друг друга и сказать, что я поэтому счастливый, радостный и дружелюбный, потому что во мне течет благодать Господа и сила Духа Святого. Поприветствуйте друг друга и скажите, я сегодня радостный, довольный и сегодня дружелюбный. Потому что во мне течет благодать Господа и сила Духа Святого. Аллилуйя! Я сегодня благословляю Деяния апостолов, куда мы читаем, сегодня уже напоминались эти слова. В деяния апостолов, первая глава, 8 стихом, читаем слово: но вы примете что силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Я дальше не хочу читать, дорогая церковь и дорогие братья и сестры, Дух Святой это истинный и то источник. На жизни. Это истины. Это небесный ключ живой воды. Аллилуйя. Ибо где есть приток живого, живой воды, там есть течение. Я хочу, чтобы сегодня твое сердце и твой дух наполнился благодатью и живой водой. Во имя Иисуса Христа. И сегодня народ... Божий по благодати нашего Господа Иисуса Христа сохраняет веру и верность в откровение и в обетование и обещание словам Господа Иисуса Христа, который пошел и умолил Господа Отца Небесного и послал в наши сердца Духа Святого. Благодарность Господа, то, что Кот обещал, Он исполнил, да? Вы сегодня крещены Духом Святым, вы имеете присутствие и помазание Господа на этом месте. Сегодня подними взоры к тому, который обещал тебя, что Он тебя наполнит Духом Святым. Аллилуйя! Кто сегодня жаждет? Сегодня Павел уже говорил эти слова. Это Тиана, мы читаем, 7 главу и 37 стихом. То Слово божьего говорит так. Кто жаждет, иди ко мне и пей. А 38 стихой говорит, тут говорится, кто жаждет. А тут говорится 37. Кто верует в меня? У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Дорогая церковь, дорогие сестры и дорогие братья, служители, мы сегодня жаждущие люди по благодати нашего Господа Иисуса Христа и о силе Духа Святого. Сегодня жаждущий народ что должен не делать? Он сегодня жаждущий народ, он идет к кому? К Богу. Сегодня жаждущий народ что делает? Он пьет, Писание говорит. Сегодня жаждущий будет напоен. Аллилуйя! Сегодня жаждущий хочет видеть пред собою Господа во всех днях нашей жизни. Правда? Сегодня жаждущий желает этого. Сегодня жаждущий ищет откровения и благодати и пророческих слов от Господа Бога. Аллилуйя! Сегодня жаждущий народ и сегодня церковь, она ждет присутствия Господа Бога. Он сегодня жаждущий хочет слышать... Слово Божие и быть всегда в служении. Возлюбленные братья и другие сестры, да благословит нас и Господь. Сегодня жажды хочет быть всегда и прославлять Имя Господа, и петь Имени, и петь Имени нашему Господа. А знаете почему? Потому что... Христос – моя песня, так об этом сказано, и Он – пастырь мой. И жаждущий хочет быть сегодня в Доме Божьем, и созерцать всю красоту нашего Господа Иисуса Христа, да благословить, и сегодня жаждущий хочет быть с Господом и друг с другом. Сегодня жаждущий хочет быть, аллилуйя. Время, В следующий раз, дорогие братья и сестры, пусть Дух Святой сегодня преподнесет к нашим устам живую воду и коснется Духом Святым каждого сердца. я сегодня во всех благословляю именем Иисуса Христа. Еще вас поздравляю с прекрасным днем. Трезвитесь, да благословит во всех Господь. Поднимите свои взоры к Господу Богу. Откройте свое сердце пред Господом. И Царь Славы наполнит ваше сердце, потому что ваше сердце принадлежит Господу. Аллилуйя! Ваше сердце это храм Бога. И Господь во мне. Господь живет в вас. Господь живет в левитах. Аллилуйя. Они сегодня прекрасной песни спели «Да благословит Господь!» А я вас сегодня благословляю и надыхаю, чтобы Господь сегодня... Прославьте Господа и воздайте славу. Закройте для врага двери, чтобы он туда не зашел. Но откройте двери для Господа Бога. Если владеешь сном, значит, это не от Бога. Это, знаете, посел враг пришел и посеял, а если твои глаза подняты и твое сердце открыто для Бога, прослави Иисуса Христа. Он тот, который благословляет, он тот, который исцеляет, он тот, который врачует и перевязывает раны. Да благословит во всех Господь, и пусть помазание Духа Святого и скажи Господу Богу, о Боже, пусть твое помазание, оно будет на этом месте, и пусть сегодня Господь помажет елеем всех, Найти всех нас тем елеем, который Господь помазал Сына Своего. Аллилуйя! Пусть сегодня произойдет это событие и благословит во всех, Господь. Аминь!